Поведение 5: Создание фундамента для успеха. Я провела годы, разговаривая с женщинами о том, как достичь успеха. По правде говоря, не важно, есть ли у вас мотивация достичь цели, если рутина может саботировать ее. Я не сразу поняла, что дело в фундаменте, пока не начала копаться в причинах, которые женщины перечисляли, объясняя, почему у них столько проблем. Парадокс. То, что необходимо сделать, прежде чем мы сможем осуществить мечты, не кажется нам шагами к успеху. Итак, мы должны проделать подготовительную работу, если хотим двигаться вперед. Нам нужно настроиться на победу. Подумайте об этом так. Вы – ваза. Когда я услышала эту аналогию впервые, то подумала, что она гениальна. Представьте, что вы – стеклянная ваза. Вы стоите высоко, и кто-то наливает в вас воду. Эта вода содержит все, что вам нужно для существования, и вы, как стеклянная ваза, наполнены жизнью, энергией, питательными веществами, любовью и радостью, всем хорошим. Но мы, женщины, часто думаем о себе намного меньше, чем беспокоимся о других, поэтому наклоняемся в разные стороны. Мы... Раскачиваем свои вазы, чтобы хорошее в нас выплеснулось на окружающих. Мы отдаем его нашим детям, коллегам, родителям, друзьям. Мы все время расшатываем себя. Немного наклоняемся здесь, немного там, и в конце концов ваза падает и разбивается на тысячу осколков. Мы тратим так много сил, заботясь о других, что уничтожаем самих себя. Но вот что невероятно. Если вы ваза, просто стоите высоко и гордо на твердом основании и принимаете все то, что вливается в вас, что в конечном итоге произойдет с водой? Она переполнит вазу, выплеснется наружу и зальет благодатью все вокруг себя. Я знаю, что это одна из тех вещей, которые мы слышим постоянно, и вы сейчас подумаете «Ага, поняла». Но я здесь, чтобы сказать вам «Нет, вы не поняли». Не поняли. Я бросаю вам вызов прямо сейчас. Если вы испытываете дискомфорт, если у вас болит голова, если чувствуете себя усталой, встревоженной или подавленной, если страдаете каким-то образом... Значит, вы не стоите твердо на крепком фундаменте и не позволяете своей вазе переполниться. Вы не настраиваете себя на успех. Но вы можете. И вот некоторые шаги, которые стоит предпринять, чтобы сделать это. Будьте здоровы! Я не могу придумать ничего более важного для достижения успеха, чем чувствовать себя прекрасно физически и эмоционально. Это, конечно, реально, достичь цели даже тогда, когда вы работаете не в ресурсе, но намного сложнее. Можно ездить со спущенной шиной, но когда машина правильно настроена и бензобак полон, вы летите. Последние 10 лет я много работала над своим физическим и эмоциональным здоровьем. И хотя на пути к нему мне пришлось многое перенести и осознать, не обошлось и без терапии, я все же выделила для себя ряд практических вещей, которые помогают встать на правильный путь. Они дали мне почувствовать себя физически способной осуществить все мои большие мечты. Первое. Гидратация. Пейте воду каждый день, используя формулу. Вес вашего тела – килограммы разделить на 2 и умножить на 100 мл. Давайте проведем простое вычисление. Допустим, вы весите 50 кг. Делим пополам, это 25. 25 умножаем на 100, 2500 мл или 2,5 литра. Таким образом, вы должны выпивать 2,5 литра воды каждый день, чтобы оставаться увлажненной. Тут мне всегда задают один и тот же вопрос. Не означает ли это, что нужно часто мочиться? Да, в этом и суть. Вода вымывает все плохое из вашего тела. Гидратация полезна по многим причинам, но особенно важна для тех, кто борется с лишним весом. Обезвоживание очень похоже на голод. Скорее всего, вы не голодны, а хотите пить. Но мозг не знает разницы, вот почему вы так сильно боретесь с контролем порций. Попробуйте выпить бутылку воды, а затем посмотрите, нужна ли вам еда. Или вы можете сказать, я хочу добиться этой цели, мне нужен этот план, я хочу жить лучше, я стремлюсь получить повышение, я собираюсь сделать это. Но у вас нет энергии. Вы постоянно отказываетесь от своих мечтаний, и кажется, что ничего не выходит, непонятно в чем дело. А вы просто не пили воду с прошлого вторника. Гидратация один из основополагающих элементов успеха. Поэтому, когда человек говорит мне, что хочет сделать нечто большее, я всегда рекомендую ему начинать с этого маленького шага. Просто пейте необходимое количество воды, И как только это станет вашей привычкой, вы почувствуете, что готовы перейти к более серьезным шагам. Второе. Ранний подъем. Вторая вещь, которую стоит делать постоянно – вставать на час раньше и использовать это время для себя. Думаю, это особенно важно для мам. Я знаю, что не должна делать резких обобщений о семьях других людей, но твердо придерживаюсь следующей идеи. Если утром вас разбудит ребенок, вы облажаетесь. Потому что начали свой день в обороне, а не в наступлении. Утренний час, который вы потратите на себя, прежде чем семья проснется, – ключ к успеху. Те из вас, кто говорит, что не может найти личное время, так вот же оно. Если вы хотите работать, читать книгу, молиться, написать свой первый роман, преследовать новые цели – Вставайте на час раньше. Важный нюанс. Я всегда получаю письма от женщин вроде: У меня шестинедельный ребенок, и я изо всех сил пытаюсь проснуться на час раньше, но прошлой ночью спала только два часа. О чем вы? Если у вас ребенок младше 9 месяцев, раннее утро не для вас. Просто подождите, пока малыш подрастет, и тогда пробуйте. Будьте милостивы к себе! Я рада, что вы пытаетесь подтолкнуть себя к новому опыту, но это не то, что стоит делать, когда вы проходите через серьезные изменения в жизни. Если вы мама новорожденного ребенка, этот пункт не для вас. А может, вы врач и встаете в 3 часа ночи? Черт возьми, я определенно не хочу, чтобы вы поднимались в 2 часа ночи, но вдруг вы сумеете выкроить часок для себя чуть позже? Ну же! Мы просто хотим найти время, чтобы вы занялись чем-то для души. Это все, что я от вас хочу. Пока у вас нет свободного часа, у вас нет и жизни. Я вывожу людей из себя, когда говорю это. Они восклицают «ты меня не знаешь, ты не знаешь мое расписание». Вы правы, я вас не знаю. Но я уверена, если вы не можете выделить на себя ни часа в сутки, Вам нужно пересмотреть свои приоритеты. Вы определенно должны заняться вопросом, что вы делаете со своим временем. Третье. Отказ от одной категории продуктов питания на 30 дней. Итак, мы пьем воду, встаем на час раньше, а затем сосредотачиваемся на питании. Я хочу, чтобы вы отказались от еды. От одной категории дерьмовой еды на 30 дней. Вы когда-нибудь слышали поговорку, что если повторять что-то месяц, это становится привычкой? Я хочу, чтобы у вас вошло в привычку не есть мусор. А мусор – это фастфуд, полуфабрикаты и любая другая вредная пища. Не нужно отказываться от всего или придумывать новую диету. Это может быть слишком для вашего организма, особенно если вы пытаетесь одновременно преследовать большую цель. Просто выберите одну категорию вредной еды, а затем избегайте ее, как библейской чумы. Если вы сможете отказаться от нее, это станет привычкой. Не обманывайте себя. Если нарушите обещание, ничего не получится. В большинстве случаев, когда вы дадите слабину, я скажу вам «давайте еще раз», «еще раз», «еще раз». Но если вы не держите слово, придется начинать все заново, каждый день. Можете ли вы держать обещание, данное себе, целый месяц? Мне все равно, даже если вы замените одну вредность другой. Мне плевать, если вы скажете, я не могу пить диетическую колу, поэтому буду пить лимонад, который полон сахара, но там хотя бы нет химикатов. Дело не в том, от чего вы отказываетесь, а в том, чтобы доказать себе, вы можете сдержать свое слово и показать своему желудку, что он действительно способен обходиться без соуса барбекю. Четвертое. Движение каждый день. Итак, вы будете пить воду, просыпаться на час раньше, месяц воздерживаться от выбранной вредной пищи, а еще начнете двигаться. Нет, вам не нужно заниматься кроссфитом или записываться в тренировочный лагерь. Просто двигайтесь 30 минут каждый день. И позвольте мне сказать прямо сейчас, если вы не можете выделить время, энергию и силу воли на свое тело, это действительно большая проблема. Я не прошу вас бежать в марафон, я прошу вас двигаться. Понимаю, есть сотни миллионов отвлекающих факторов, которые побуждают вас лежать и смотреть телевизор или залипать в телефоне, но если вы занимаетесь только этим в свободное время, вы тратите энергию зря. Вы не обязаны быть определенного размера, но должны иметь энергию. Вы — животные. Животное вроде гепарда, антилопы или росомахи. В природе нет животных с избыточным весом. Это не дело. Единственные такие животные – домашние. А вы не домашний питомец. Вы сильная, красивая, смелая женщина. И будете относиться к себе именно так. Примерно 97% из самых высокоэффективных людей занимаются спортом минимум 5 дней в неделю. И не потому, что этим людям достались особые тренировочные гены, которых у вас нет. Просто эти люди знают, что энергия порождает энергию. Вы хотите достичь цели. Двигайтесь 30 минут каждый день и убедитесь, что ваше тело готово действовать в соответствии с вашим видением жизни. 5. Ежедневная практика благодарности. Думаю, это самое важное. Каждый день записывайте 10 вещей, за которые вы благодарны. В телефоне, в дневнике, без разницы. Потратьте 12 минут и перечислите эти вещи. Но только не глобальные, вроде способности видеть. Опишите все хорошее, что случилось сегодня. Например, как вкусна была утренняя чашка кофе. Или как водитель пропустил вас на дороге в пробке, или что вы встретились с подругой, или как ваш пятилетний сын рассказал ужасную шутку, а вы рассмеялись, хотя это было совсем не смешно. Если вы знаете, что вечером вам придется перечислить пункты благодарности, вы проведете день в поисках благословений. А если вы ищете благословение, настоящее волшебство, вы их найдете. Жизнь в состоянии благодарности меняет все. Когда мы находимся в чувстве безмерного блаженства, то видим необъятное. Мы верим, что хорошие вещи возможны, в том числе и для нас. Если вы верите, что способны преуспеть, это помогает достичь успеха. Если вы чувствуете, что не можете соблюдать все пять пунктов из списка, остановитесь на последнем. Практикуйте благодарность месяц. Речь идет о том, чтобы настроить себя на успех. Когда вы заботитесь о себе, у вас есть экспоненциальная энергия, чтобы идти в ногу со своим видением жизни. Приведите в порядок личное пространство. Маленькая девочкой я росла в доме, полном хаоса, где не чувствовала себя в безопасности. Единственным, что я могла контролировать, была моя кровать. Поэтому я каждый божий день заправляла постель. Когда я выросла и сняла первую квартиру, она находилась в дерьмовой части города. Это была дерьмовая квартира в дерьмовой части города, но она всегда была чистой. Ведь я могла это контролировать. Ваше жилье — это подконтрольная вам территория. Если там царит хаос, дом грязный или неорганизованный, вам нужно открыть на это глаза». Если вы продолжаете прокручивать Инстаграм и смотреть на чужую красивую жизнь, чтобы не признавать беспорядок в своей, откройте глаза. Ваш дом – это отражение того, что происходит внутри вас, в вашей голове и сердце. Если вы чувствуете, что жизнь вышла из-под контроля, начните управлять пространством вокруг себя. Я знаю, что это могут слушать люди, у которых нет дома – только крошечная площадь, окруженная морем хаоса. Вам я скажу, позаботьтесь о пространстве, которое принадлежит вам, будь то кровать, машина или рабочий стол. Организуйте свою жизнь. Держите личные пространства чистыми. Позаботьтесь об их виде. Это про ваше самоуважение и установление определенного стандарта для себя, своей жизни, своих детей. Это не стоит денег. Самоуважение не стоит ничего, кроме усилий. Держите свое пространство чистым. Еще одна вещь, которую стоит иметь в виду. Личные пространства должны быть не только организованы и чисты, но и наполнены напоминаниями о вашей цели. Когда я открываю дверцы шкафа, то вижу картинки, которые отражают мое видение будущего, потому что хочу каждый день напоминать себе, над чем работаю. Я использую образы и слова. Мои машина, офис и даже ванная комната наполнены словами и цитатами, что вдохновляют меня. Вся эта глава посвящена тому, как настроить себя на успех, построив прочный фундамент. Пространства, в которых вы живете, могут быть платформой, где вы строите новую жизнь или якорем, тянущим вас обратно под волны. Построить большое сообщество. Вы представляете собой комбинацию из пяти человек, с которыми общаетесь чаще всего. Подумайте об этом. Кто вас окружает? Чьи слова вы постоянно употребляете? с какими точками зрения и восприятия регулярно сталкиваетесь? Есть ли среди этих пятерых людей те, кто стоит выше вас в жизни, то есть мотивируют и вдохновляют стремиться к лучшему? Имеются ли у них навыки или характеристики, которые вы бы с радостью переняли? Найдется ли в вашей жизни область, в которой эти люди подтягивают вас? Если вы самый умный человек в комнате, вы находитесь не в той комнате. Если вы больше всего сосредоточены на росте в своей группе людей, если вы самый успешный и сострадательный, если вы думаете больше всех, вы находитесь не в той комнате. Окружайте себя людьми, которые лучше вас в областях, где вы хотите совершенствоваться. Верьте, что ваши лучшие качества передадутся им, а вам их лучшие качества. Но если все в вашем кругу считают мотивацией вас, вы в меньшинстве. Они с гораздо большей вероятностью опустят вас до своего уровня, чем вы поднимете их до своего. Здесь стоит сказать, что я не предлагаю вам отказаться от отношений просто потому, что человек не так продвинут, как вы, или не так сосредоточен на росте. Я предлагаю убедиться, что вы регулярно взаимодействуете с людьми, успешными в важной для вас области. Я хочу общаться с другими женщинами или парами, олицетворяющими черты, которые я хотела бы иметь как мама, бизнесмен и друг. Если вы хотите развить карьеру, но все ваши друзья сидят дома, не планируя менять свою жизнь, насколько они могут поддерживать вас? Если ваши друзья не верят в брак, сколько хороших советов они могут дать вам по поводу вашего брака? Я помню, как однажды летом мы проводили каникулы на Гавайях во время тяжелого периода в нашем браке. Я отправилась в отпуск, уже разочарованная в Дейве, и долгое время, проведенное вместе, только обострило ситуацию. Я так злилась на него, что это окрашивало в негативные краски каждый день отпуска. Примерно в середине поездки к нам в гости приехали мои лучшие подруги. Я ждала их несколько дней, думая, «Отлично! Мои девочки приедут, и я расскажу им, какой он ужасный человек!» А они скажут, «Да черт с ним!» Кроме того, они лесбиянки, так что наверняка еще больше увлекутся речами вроде «Мужики! Полный отстой!» Я придумывала, как буду рассказывать им о Дэви. У меня был целый план. Я забрала их из аэропорта и когда они сели в машину, начала рассказывать им о своих разочарованиях. Благослови. Серьезно, Боже, благослови этих женщин, потому что они сказали правду о моих ожиданиях от брака. Они напомнили мне о благодарности и о том, что у всех бывают трудные времена. Они сказали, что именно в трудные времена нужно больше всего быть рядом с партнером. Они напомнили мне, Кем я хочу быть? Если бы я выслушала друзей с абсолютно противоположными взглядами на брак, мы бы вышли из этой машины в другом настроении. Они бы раздули пламя моего гнева и только ухудшили ситуацию. Это было так легко сделать. Ваши друзья тянут вас вверх или вниз? Вы представляете собой смесь из пяти человек, с которыми общаетесь чаще всего. Выбирайте с умом. Выработайте правильные привычки. Чтобы достичь цели, я должна была разобраться в своих привычках. Мне предстояло избавиться от дурных и научиться вырабатывать хорошие, необходимые для достижения успеха. Так много людей думают, что одна вещь, единственная возможность, сделает их успешными во всем. Реальность такова, успех приходит, когда вы повторяете 50 действий снова и снова, снова и снова. Интенсивность не так важна, как последовательность. Дело в том, что вы повторяете это некоторое время, и кажется, будто ничего не происходит. Ничего не меняется, ничего не происходит, а потом вдруг вы восклицаете «Черт возьми, откуда это взялось?». Какие привычки нужны вам прямо сейчас? Хорошая жизнь – это развитие хороших привычек. Но что же такое привычка? Это серия из трех вещей. Первое – сигнал. Второе – действие. Третье – награда. Сигнал сообщает, что пришло время действовать. Это спусковой крючок. Затем, когда вы совершаете действие, абсолютно бессознательно, кстати, то вознаграждаете себя. Сигнал, действие, награда. Например, я много лет была эмоциональной обжорой. Это когда каждая эмоция побуждает есть. Если тебе грустно, ты ешь. Если ты счастлив, то ешь. Если беспокоишься, тебе надо поесть. Если злишься, тебе надо перекусить, а потом заесть все печеньем Орео. Однажды я узнала, что еда – это единственное, от чего я легко и быстро могу почувствовать себя лучше. Поэтому всякий раз, когда я тревожилась или боялась, то шла на кухню в 11 вечера и жадно поедала все подряд. Моим сигналом была тревога, действием прием пищи, а наградой – то, что я чувствовала себя лучше». На короткое время я получала кайф от еды и чувствовала себя счастливой. Но проблема самых ужасных привычек в том, что угасание удовольствия запускает новый сигнал. Поэтому я съедала целую пачку крикеров и упаковку сливочного сыра, и это делало меня счастливой. Но проходило 20 минут, и я думала, «Рэйчел, ты кусок дерьма! Ты испортила свою диету! Ты так много работала!» а потом все испортило Начинался негативный разговор с собой, и в итоге я думала, ну и черт с ним, мы уже здесь, давайте съедим десерт. Я лопала сладости и снова чувствовала себя хорошо, но в конце концов возвращалась в состояние тревоги. Я запускала себя снова, снова и снова, пока наконец не поняла, что проблема была не в стрессе, Проблема была в способе, которым я глушила тревогу. Я не могла предотвратить страх, печаль или стресс, но могла изменить действие, которое предпринимала в ответ на эти сигналы. Теперь, когда я переживаю, то отправляюсь в долгий путь. Я иду тренироваться. Кстати, раньше я ненавидела людей, которые говорят «если переживаешь, иди потренируйся». Я думала… Да пошла ты, Пэм. Мы не все так устроены, ясно? Но и Пэм не устроена так. Она просто выбирает лучший путь для себя. Она приучила себя к хорошей привычке. Решение для любой проблемы всегда очень простое. Например, похудеть это так просто. Это очень просто прийти в хорошую форму. Это проще простого, сэкономить деньги. Все очень, очень просто, но нелегко и не быстро. Это не мгновенная награда. Обычно приходится выбирать трудный путь, за который вам воздастся позже. Проблема большинства вещей в жизни такова. Плохая привычка предлагает получить награду быстрее, чем полезная. Перемены – это трудно, потому что к негативному выбору гораздо легче получить доступ, чем к хорошему. Это привычка к плохим привычкам. Они кажутся более естественными. С какой целью вы слушаете эту книгу? Может быть, хотите привести себя в форму? Может быть, собираетесь начать лучше питаться? Может, мечтаете быть лучшей мамой или стать спокойнее, побороть тревогу или депрессию? Но может быть, вы целый год или десятилетие, или целую жизнь постоянно злились, отталкивали людей злоупотребляли алкоголем, игнорировали своих детей или были трудоголиком. Вы сами заполняете этот пробел. Я точно знаю, если вы дышите прямо сейчас, если вы живы, то можно начать все сначала. Вы можете начинать снова и снова, пока чувство движения в правильном русле не станет для вас более естественным, чем чувство отказа. С чем бы вы ни столкнулись, какова бы ни была ваша борьба, на какой бы холм вы ни взбирались, через что бы вы ни пытались пройти, есть способ взять свою жизнь под контроль, и вы сможете сделать это. Создайте утренний распорядок дня. Последнее, о чем я хочу поговорить, чтобы настроить вас на успех, это утренняя рутина. Я знаю, мы обсуждали это ранее, но в такую важную часть фундамента для успеха надо копнуть глубже. Трудно поверить, что хорошее утро – ключевой фактор для достижения успеха, но это действительно так. Не думаю, что я понимала это, пока у меня не появились дети. До этого момента утро было моим собственным. Я решала, когда хочу проснуться, я решала, что хочу сделать с этим временем но потом у меня появились дети и стали диктовать мне, как проводить утро. Думаю, это было бы прекрасно, окажись я одной из тех хорошо организованных матерей, которые умудряются с легкостью заниматься воспитанием. Но моя реальность часто была беспорядочной и хаотичной, жесткой и разочаровывающей. Я еле-еле отправляла детей в школу. И поскольку утро было каким попало, Я начинала почти каждый рабочий день с чувством разочарования. От него было трудно избавиться. Только когда я начала просыпаться на час раньше детей, то поняла, насколько это мощно – опережать свой день. Теперь я намеренно планирую утреннюю рутину. Если вы владеете утром, то владеете и днем. Если вы владеете днем, то владеете неделей. Я поделюсь своими утренними практиками – чтобы вы смогли быстрее, чем я, взять жизнь в свои руки. Первое. Я просыпаюсь в 5 часов утра. Дети обычно встают в 6.45, поэтому раньше я поднималась в 5.45, чтобы дать себе час личного времени. Но потом поняла, что всего один час заставляет меня торопиться. Мне очень нравится медленно пить кофе по утрам, и я не хочу спешить в этот момент. Так что теперь я просыпаюсь в 5 утра и включаю кофеварку. Я выпиваю стакан воды, пока варится кофе, а затем начинаю работать над текущим проектом, каким бы он ни был. Мне нравится работать над большими проектами рано утром, потому что я обычно не настолько бодра, чтобы сомневаться в себе, и прогресс идет быстрее. Второе. Закончив утренние дела по работе, Я практикую 15-минутную медитацию, посвященную благодарности. Если вы никогда раньше не занимались медитацией, подумайте об этом как о направленной молитве. Я использую это время, чтобы сосредоточиться на своих благословениях. Поэтому начинаю день с осознания всех вещей, за которые должна быть благодарна. Третье. Затем я пишу в своем дневнике. Это действительно помогает мне помнить о том, кем я хочу быть. Четвертое. Следующий час моего дня посвящен детям. Мы завтракаем, чистим зубы, одеваемся в школу, готовим обеды. Затем я отправляю детей в школу. Пятое. После этого я спешу подготовиться к работе и всегда, всегда, всегда слушаю бодрую музыку. Я постоянно слушаю музыку, чтобы накачать себя энергией. Мне нравится петь в душе. It оф Тейлор Свифт. Шестое. Я готова к работе. А значит, самое время сделать себе зеленый смузи. В его составе есть ингредиенты, очень полезные для меня. Благодаря им я нахожусь в тонусе несколько часов. И это задает здоровый тон всему дню. Седьмое. Последнее, что я делаю утром, пишу список из десяти желаний и одной цели, которая приведет меня к ним быстрее всего. 10 10 1. Помните? Это отличный способ сосредоточиться, прежде чем я начну свой список дел. И мне нравится, что у меня есть целый блокнот, наполненный напоминаниями о том, кем я хочу быть.